Глава вторая. Чемодан занимал пол коридора, и протиснуться между этим гигантом и вешалкой было делом нелёгким. Если сравнивать его с моим шкафом для одежды, то последний явно проигрывал по размерам. Катерина, что ли, вернулась? Никогда не замечала у нее любви к поросячьему цвету. Второе, что поразило меня до глубины души, — это Андрей. Он перестал ходить по дому в трусах и натянул треники. Выглядеть лучше он, конечно, не стал. Но что заставило его изменить свои привычки? Я терялась в догадках. На кухне за столом, покрытым липкой драной клеенкой, сидела она. Какой-то непонятный сбой в матрице. Иначе как объяснить появление у нас в квартире длинноногой загорелой брюнетки? Новое приложение от Инстаграм? Погружение в реальность в 3D? Я поняла, почему завис Андрей. Шикарные волосы, идеальная грудь, накачанная попа в коротких шортах. Девушка смотрела здесь инородным предметом. Хотелось поставить лайк и пролистать дальше. Я пару раз моргнула, но картинка не исчезла. Тем более на кухне витал изумительный аромат ванили и кокоса. Вряд ли мои галлюцинации теперь снабжаются запахами. Это явно были духи нашей гости. «Оксаночка!» – заблеял Андрей. «А вот и твоя соседка». «Привет!» – улыбнулась девушка, обнажив ряд белоснежных венеров. «Я поживу с тобой пару недель. Андрюша был так добрый, и приютил меня». «Привет!» – растерянно пробормотала я. «Мне казалось, что Андрей сейчас лопнет от важности, а мне придется отмывать стены от его внутренностей». хотя какая разница, чем заляпаны потускневшие обои жиром или кишками. «Я племянница тёти Кати», — добавила Оксана. «Она пока готовится к свадьбе, а мне надо перекантоваться пару недель. Я только что вернулась из Италии». «Андрюша, лапочка, я так устала с дороги. Отнеси, пожалуйста, мой чемодан в комнату», — промурлыкала она. Андрей встрепенулся и резко поскакал в коридор. Оксана, оценивающая меня, смотрела и шепотом спросила. «И как ты с этим ебабо живешь?» Андрей что-то кудахтал из моей комнаты. «Ты идешь?» – спросила моя новая соседка, и пока я пыталась придумать ответ, отправилась в свою новую опочивальню. Едва за нами закрылась дверь, Оксана принялась раздеваться. Она даже не пыталась прикрыться. Глядя на нее, все мои комплексы поползли наружу. Груди у меня нет, жопы нет, ростом не вышло. Правда, достались волосы якобы модного нынче пшеничного цвета. Но мы-то знаем, что это цвет мышиной жопки. Я моль, серая обыкновенная моль. И даже загар меня не берет. Я сначала краснею, как вареный рак, а потом облажу, как удав обыкновенный. А на Оксану словно была наложена парочка фильтров. Заметив мой ошарашенный вид, она улыбнулась. «Силиконовая, не парься. Хочешь потрогать?» С этими словами она подошла ко мне, взяла мою руку и положила себе на грудь. Я даже не успела ничего возразить. «Щупай! Не для себя делала, для других!» – пошутила она. «Влетели мне в копеечку, конечно!» Силиконовую грудь живьем я видела впервые, а уж трогала и подавно. Как, впрочем, и любую другую женскую грудь. «Ну, не воспитывалась я в институте благородных девиц, где напичканные подростковыми гормонами девушки не прочь поэкспериментировать». «Ничего такие, да?» Кокетливо поинтересовалась она. Сверху на ощупь грудь была обычной, а снизу, под кожей, ощущался словно какой-то целлофановый пакет. «Не уверена, что мне когда-нибудь захотелось бы себе такую. Я обожаю спать на животе». И даже мой первый размер иногда мешает. Но смотрелась грудь, и правда, роскошно. «Супер!» – подтвердила я. Оксана тем временем открыла чемодан, натянула первую попавшуюся футболку и, уперев руки в боки, стала по-хозяйски осматривать комнату. «Блин, я даже вещи сюда вешать не буду!» – сообщила она, критично оценивая внутренности шкафа. «Все провоняет этим вонючим лаком!» Оксана плюхнулась на кровать. Та протяжно заскрипела. «И давно ты в этой дыре живешь? «Полгода уже», — ответила я. «А ты знаешь толк в извращениях, как я погляжу? Сама-то тут что забыла?» «Да бартанул меня мой тальешка. Бабки есть, но это НЗ. Пока другого не найду, буду тут торчать. Это я себя так мотивирую. Но это ненадолго. Гарантирую». Оксана порылась в чемодане и достала оттуда красное стеклянное сердечко на прозрачной подставке и протянула его мне. «На, это тебе. Из муранского стекла. Возил меня мой Лучано в Венецию. Заезжали в Мурана». «Спасибо, конечно, но не стоит». «Эй, расслабься». Одернула она меня и поставила сердечко на тумбу возле моего дивана. «Нам тут минимум две недели бок о бок торчать». «Давай дружить по мере возможности». В дверь кто-то начал шкрябаться. «Да?» – спросила Оксана, закатив глаза. «Оксаночка!» – раздалось из-за дверей. «Я тут чайник вскипятил. Хочешь, тебе чаю сделаю?» «Ну, ничего себе!» Сам царь и владыка роскошных столичных апартаментов снизошел до плебеев. А еще утром требовал от меня горячих обедов. «Андрюша!» Нежно проворковала Оксана. «Я так устала, что, пожалуй, лягу спать». «Ну, ладно». Грустно пробубнил Андрей и, по-видимому, никуда не ушел. Его сопение доносилось сквозь щель. «Он там всю ночь будет стоять?» Шепотом спросила Оксана. «Ты его весьма взволновала». Также шепотом ответила я, пытаясь не рассмеяться. «Две недели, две недели». как мантру повторила она. «Больше я здесь не вынесу». Я подошла к двери и резко распахнула ее. Андрей подпрыгнул от неожиданности. «Я... это... тут вот... Э, спокойной ночи!» Отрезала я ледяным тоном. Андрей пулей метнулся в свою комнату. «Стопудово дрочить пошел!» Пришла к выводу Оксана. «Жуть, как хочется курить!» «Ты не против?» Не дожидаясь моего ответа, она распахнула окно. В комнату ворвался свежий воздух. Дождя почти не было, лишь шелест листвы доносился из тьмы. Я не любила запах сигарет, но возразить не смогла. «Да, конечно, кури. А потом у тебя какие планы?» «А потом я планирую переехать в Москалу-Сити». «Ого, там же нереально дорого снимать, наверное». Оксана с наслаждением затянулась сигарилой, И с прищуром на меня посмотрела. «Я не хочу, чтобы мне снимали квартиру. Я хочу, чтобы мне ее там купили». Я не нашла, что ответить. «Это, конечно, не сразу», — продолжила она. «Но по-другому быть просто не может. У меня одна жизнь, и я не планирую провести ее ущербно. Я люблю Москву и совсем не понимаю москвичей». «Ты посмотри на этого придурка!» Она махнула в сторону двери. Это же театр абсурда. Ладно, жили бы где-то в Зажопинске, но здесь. Как можно жить в таком большом городе и игнорировать все вокруг? Не ходить в нормальные рестораны, закрывать глаза на дорогие машины, проходить мимо красивых домов. Словно всего этого не существует. И это жизнь. Пашешь на отстойной работе за копейки, жрешь паршивую еду, бухаешь по пятницам, копишь на взнос по ипотеке, трахаешься с теми, кто не умеет трахаться и ждешь, когда ты уже, наконец, сдохнешь. «Нет уж, это не про меня». Оксана выкинула окурок в темноту и закрыла окно. «Ну что, спать?» Я лежал на диване, мне не спалось. Старые пружины сегодня как-то отчетливее давили на спину. За окном снова лил дождь. Душ я приняла, смыв себя грязь из лужи, а вот почитать не получилось. Но событий хватило и так. Перед глазами все еще стояла грудь Оксаны. Вот я бы так не смогла. Вложить свои сиськи в руки человеку, которого знаю пять минут. У Оксаны под кроватью беззвучно загорелся мобильный. «Вот придурок!» — пробормотала соседка, посмотрев на экран. «Надоедливый поклонник?» — поинтересовалась я. «И я думала, ты спишь. Да кретин один! Привез меня из аэропорта. Теперь надеется, что я буду лобузать ему чресла. Пусть спасибо скажет, что я вообще в его хиндай села». «Мужики после сорока в России – полная некондиция, а сама мнение выше, чем Бурдж-Халифа». «Бурдж-Халифа?» – переспросила я. «О, мать!» – хмыкнула Оксана. «Дубайская башня. Самая высокая башня в мире. Почти километр в высоту. Там внизу шестизвездочный отель, дизайном которого лично занимался Джорджи Армани». «Шестизвездочный отель? А такие бывают?» Удивилась я. «В Дубаях и не такое бывает. Там все есть. Хочешь море? Хочешь горнолыжный склон? Французский ресторан? шопинг, Дельфинов? Верблюдов? Вертолет, яхту, самолет? Золотой унитаз? Там тебе предложат даже то, о чем ты вчера не знала и не думала, что тебе вообще это может понадобиться. Ты понимаешь, сколько там бабла? Они в пустыне горнолыжный курорт устроили. Снег в пустыне». А вы тут огурцы в копеечки по акции покупаете. «Ну, тебе-то хорошо. Ты вон какая!» С легкой завистью возразила я. «Какая? Ты думаешь быть красивой легко?» «Подруг нет. Все бабы меня люто ненавидят. Мужики либо боятся, либо пытаются завалить трофейную лялю. Меня мать родная из дома выгнала». «В смысле?» «В прямом. За что?» «Искренне не понимал я». Так вот самое смешное, что ни за что. У нас сначала нормальная семья была, а потом... Помню, мне где-то пять лет. День еще такой дождливый был и пасмурный. Мы с мамой возвращались домой. и несла из садика поделку на картоне. Косорылого ежика из пластилина. Мне и не терпелось показать его папе. У нас привычка была не запирать входную дверь, если кто-то дома есть. И вот я вырываю руку из маминой руки и бегу в нашу квартиру, открываю дверь, а там отец, повешенный, прямо в проходе. Босые ноги висят в воздухе, а на полу лужа и едкий запах мочи в воздухе. Я была ошарашена. Оксана замолчала. В таких случаях надо говорить какие-то слова поддержки, но у меня нужные слова почему-то не находились. Я вздохнула с облегчением, когда она продолжила. Ни мотивов, ни причин до сих пор никто не знает. Да и смысла умирать вроде бы у него не было. Только теперь я постоянно боюсь открывать двери пустой квартиры. Мало ли что там за ней. Мне жаль, выдавила я из себя. Да ладно, уже столько воды утекло, отмахнулась Оксана. В общем, мама погоревала немного, а потом появился Дима, мой отчим, нормальный мужик. Мы с ним вместе в лес ходили, по грибы, на рыбалку меня с собой брал. Так что я и костры разводить умею, и мотыль собирать, и по мху на деревьях ориентироваться. Заблудишься в лесу, зови». Мы отлично проводили время. Я росла, а мать потихоньку начала превращаться в ревнивую истеричку. Ее словно подменили. Дима повода никакого не давал, да и я тоже. Но моя фигура и внешность жутко маму бесели. Даже ужинать меня звала после того, как они поедят. Летом жара, а она заставляла меня дома в штанах ходить. Представляешь? Шорты были под запретом. Один раз она вообще психанула и изрезала мои шмотки. Те, которые у неё фейс-контроль не прошли. Топики, платья в обтяжку, короткие юбки. все полетело в мусорку. И как только я закончила школу, меня спровадили подальше. С семнадцати лет живу одна. «А чем ты сейчас занимаешься?» – поинтересовалась я. Мне было жутко любопытно, не проститутка ли она. Но вот так напрямую спрашивать было как-то неловко. «Скажем так, я оказываю экскорт услуги», – отозвалась Оксана. «Сопровождаю мужчин на отдых за их счет. Вот, например, с Лучаном мы познакомились по интернету. Он архитектор, живет в Вероне. Ух ты, как у Шекспира». Восхитился я. И я тебе больше скажу. Там даже памятник Джульетте есть. Можно загадать желание, если потереть ее грудь. А над памятником балкон якобы тот самый, под которым Ромео ей стихи читал. Завтра фотки тебе покажу. Мы даже красный замочек в виде сердца купили. Написали на нем «Луччи и Оксана равно сердечко». И повесили на решетку. «Там все влюбленные так делают». «Так у вас все серьезно было?» – удивилась я. «С кем?» – не поняла Оксана. «Ну, случайно». Оксана засмеялась. «Ну, если замочек для тебя – доказательство любви, то нам не о чем с тобой говорить. Ему от меня нужен был секс, а мне от него деньги. Это достаточно серьезно. «И почему все держатся за эту любовь, как засохшая гречка за стенки кастрюли? Мы вот отлично проводили время». А в Венецию я и правду влюбилась. Безумно красивый город. Говорят, там вода воняет. Вставила я свои пять копеек. За пределы Российской Федерации я не выезжала, и рассказать мне было нечего. Так говорит тот, кто там никогда не был. Город пахнет церковным миром и нежнейшей выпечкой. А легкий запах сырой древесины лишь подчеркивает ощущение прикосновения к древности. Единственный минус – слишком много китайцев. «Китайцы в Венеции?» – удивилась я. «О да, группа китайских туристов заполоняет все. Там улочки местами шириной в метр, а на тебя движется эта непобедимая терракотовая армия. Но если дождешься ночи, можно увидеть совсем другой город. Пустые улицы, пустая площадь Сан-Марко. Словно весь город принадлежит тебе». Луна и звезды плавно качаются на волнах Гранд-канала, и, кажется, можно услышать шепот влюбленных, живших здесь сотни лет назад. «Да ты и вправду влюбилась?» — улыбнулась я. «А говоришь, что не веришь в любовь?» «Ну, может, только совсем чуть-чуть?» — зевнула в ответ Оксана.